Снова вернувшись в нужное мне место, я аккуратно принялся осматривать территорию, заранее пытаясь подметить какие-нибудь изменения. А изменения были, поэтому мне пришлось их сначала постараться обнаружить, а уже потом решать, что я буду делать дальше. Теперь я заметил, что те же самые големы-пауки перемещаются минимум по двое. Также появились патрули более крупных искусственных монстров, не говоря уже о тех самых стационарных. Оказалось, что у различных дронов, которые имели по 4-6 опорных конечностей, была собственная защита в виде своеобразного мерцающего купола, а также и оружие и все эти крупные дроны сейчас стояли, старательно стреляя куда-то вверх. Судя по всему, битва уже шла не на шутку, тем более, что я видел то, как довольно большой купол мерцал над этим местом. «Подождите, а как я сюда прошел? Этот купол только над данным местом мерцает?» А то, что я прошел по ветвям деревьев, это никого не интересует? По сути, он же должен защищать всю эту территорию?» Загадка была так себе, но для меня интересная. Поэтому я принялся внимательно осматриваться и понял главную ошибку того, кого Ильика именовал «Дестройер». Ведь я прошел именно по деревьям, по различным ветвям деревьев. Купол был, и он никуда не делся. Вот только этот самый купол в данной ситуации являлся ослабленным именно тем, что был вынужден защиту держать между многочисленными объектами вокруг. Эти самые деревья и мешали полностью закрыть этим куполом окружающую территорию. То есть сверху он сверхал и был достаточно плотным, чтобы останавливать нападение противника. А вот со стороны деревьев он был практически незаметным. Может поэтому вокруг старательно шастали многочисленные патрули дронов-големов. Потому что их хозяин просто не мог контролировать всю эту территорию и пытался найти хоть какое-то объяснение и возможность, чтобы защитить себя и свои интересы. Вполне может быть. Именно поэтому я должен был быть куда аккуратнее и осторожнее. Для этого я сначала старательно обошел ближайший сектор деревьев, разыскивая различные убежища в виде этих самых вариантов дупла. Так как, судя по всему, просто на ветке засыпать в случае необходимости отдохнуть может быть опасно. Особенно с учетом того, что сейчас уже вовсю идет полноценное сражение. Конечно, я не вижу трупов погибших вокруг, да это и не мудрено. Все эти дроны старательно стреляют из-под данного зонтика, сверкающего над ними. Как результат, можно понять, что в данном случае потери дронов начнутся именно тогда, когда этот самый сияющий над ними зонтик банально будет пробит. А это автоматически погубит весь наш мир. При этом мне всегда почему-то вспоминалось удивленное лицо Ильики, когда я, в ответ на ее пояснение о том, что будет уничтожена вся планета, не говоря уже о населении наших городов, спросил у нее про то, а нас кто-то спрашивал, хотим ли мы этого. Почему нас об этом никто не спрашивает? Мы здесь живем, это наш дом. Но, видимо, для этих разумных, пришедших извне, решение подобного рода вообще в голову никогда не приходило. Всего лишь по той причине, что они так решили. А значит, в данной ситуации именно они правы. Ну да». Как всегда, право сильного. Тут даже и спорить никто не будет. По той причине, что это все бессмысленно. Когда ты хочешь, чтобы к тебе прислушались, то надо иметь такую силу, как и у твоего оппонента. Вот тогда он к тебе, может быть, и прислушается. Но никак не раньше. Потому что, когда ты слабее такого разумного, он будет просто диктовать тебе условия. Твое мнение не будет никогда интересовать. А вот когда у тебя есть сила дать в ответ как следует... Тогда такой умник явно задумается, прежде чем сделает тебе какую-то гадость. Ведь тогда и в ответ получить можно так, что мало не покажется. Если бы этот самый дестроер сам попытался бы с ними поговорить, то эти разумные, я думаю, сами постарались бы с ним побеседовать. Но сейчас он был уязвим, с их точки зрения, и из-за своего положения на планете. А значит, можно попытаться его уничтожить, с минимальными потерями для себя что мне явно не особо нравилось, так как в данном случае я стану одной из щепок, которая полетит в сторону, когда будут рубить это дерево. Эту аналогию я привожу именно из-за земной поговорки «Лес рубят, щепки летят». Поэтому не стоит о таких вещах никогда забывать. Такая забывчивость может быть очень опасной. Если ты о чем-то о таком забыл, то в конце концов сам об этом пожалеешь. Внимательно наблюдая за территорией лагеря дронов, Я заметил, что у меня есть возможность попробовать проскочить прямо до корпуса этого своеобразного металлического сундука, по ветвям деревьев. А потом придется опять изображать белку-летягу. Однако одна из достаточно длинных ветвей находилась как раз неподалеку от одного отверстия, напоминающего мне своеобразную или дверь, или калитку, открытую, надо сказать. Поэтому я и решил, что можно попробовать проникнуть внутрь через неё, пытаться заходить через те самые бронированные ворота, через которые туда-сюда сновали дроны, я не собирался, так как понимал, что подобная наивность может плохо закончиться. Всего лишь по той причине, что, попытавшись войти в такую калитку, можно наткнуться на идущего навстречу дрона, и тогда мне мало не покажется. Я же допускать таких вещей просто не собирался. Поэтому и решил прыгать, при этом постаравшись протянуть вслед за собой веревку, чтобы иметь возможность потом по ней перебраться назад. Ну а что вы думаете? что я вот так вот наивно и доверчиво переберусь туда, сам прекрасно зная, что назад вернуться просто не смогу. Нет уж, я, может быть, чего-то в данной ситуации и не понимаю, но не настолько, чтобы так легко и просто отправиться в неизвестность, не задумываясь о последствиях. В данном случае любая ошибка подобного рода может закончиться огромными проблемами. А мне проблемы были не нужны. Я сюда пришел для того, чтобы постараться их избежать. К тому же я понимаю, что информация о подобной разведке прямо в лагере потенциального противника явно заинтересует представителей той же самой единой церкви. Как результат, можно понять, что эти фанатики будут благодарны за подобные новости. А я постараюсь хотя бы выяснить то, с кем именно мы тут можем столкнуться. А то, что нюансов может быть огромное множество, я даже не поддаю сомнению, поэтому мне есть о чем подумать. Самым сложным в этом плане было перепрыгнуть в ту самую калитку, при этом не допустить того, чтобы веревка меня задержала во время прыжка, так как из-за подобного рывка я могу просто свалиться на землю, прямо под ноги дрона, так и убиться недолго, так что я все старательно минимум десять раз перепроверил, и пока поблизости не было дронов, аккуратно спустил веревку вниз, заранее закрепив один из ее концов высоко на дереве. Только после этого, проверив то, что у меня было за спиной, я разогнался, как следует разбежавшись, и прыгнул. Господи, так и убиться недолго. Когда я фактически кувырком влетел в эту калитку, то по пути пару раз ударился об стены, что заставило меня чуть ли не взвыть от боли. Но едва остановившись, я тут же спохватился и постарался втянуть внутрь веревку, чтобы она не провисала до земли. Мне еще не хватало, чтобы об нее сейчас какой-нибудь дрон споткнулся. Может быть, он и просто споткнется, и даже не заметит ее. Однако я останусь без вариантов спасти собственную шкурку. По-моему, это недопустимая роскошь. Что я, в принципе, и не мог допустить. Лишь после этого я смог спокойно вздохнуть, так как на этой веревке у меня висел и лук, и два колчана со стрелами. ну не думайте живую что я вместе с ними перепрыгивал. На спине у меня были мечи и гирей, а также пара охотничьих ножей. А вот все припасы и лук со стрелами у меня были на веревке. Сейчас я получил все, что необходимо, и смог тихо выдохнуть. Я оказался прямо в логове врага. А уж в том, что это враг, я сейчас не сомневался, так как сам сюда тайком пробрался. Так что какие могут быть сомнения? Только когда я убедился в том, что веревка натянута и никому не мешает, я принялся осматривать это своеобразное помещение, сильно похожее на достаточно узкий коридор с металлическими стенами. Оно было немного странным. Попадались какие-то решетки, которые вели их в разные стороны. Судя по всему, это был какой-то канал, по которому либо что-то должны были куда-то поставлять, либо здесь кто-то бегает. Пытаясь разглядеть следы, я не нашел ничего, кроме какой-то странной загустевшей жидкости, похожей на какую-то смазку. Только вот эта самая смазка была очень странная. Однако мне это было сейчас не суть важно. Важно было то, что я сюда пробрался и теперь у меня была возможность постараться двинуться дальше. Вот только это было куда легче сказать, чем сделать. По той простой причине, что, двигаясь по этому коридору, я буквально через пару десятков метров наткнулся на тупик. Там была какая-то решетка и еще что-то. Какое-то рычание доносилось из уходящего куда-то вглубь этого металлического замка коридора. И мне стало понятно, что туда идти явно не стоит. К тому же сразу стоит отметить что оттуда доносился какой-то странный запах, не говоря уже о звуке, похожем на глухое рычание. Запах был какой-то горелый, а мне бы не хотелось по своему незнанию в какую-нибудь местную печку влезть. Поэтому мне снова пришлось вернуться к входу. Тяжело вздохнув, я понял, что мне придется перебираться в другое место. Неподалеку от этого своеобразного входа было еще одно такое отверстие, и из него вроде бы в прошлый раз вылетала та самая тень, которая потом гонялась за нами по лесу. Поэтому мне пришлось снова старательно проявлять чудеса гибкости и ловкости, когда я закидывал туда своеобразный крючок с веревкой. Раз десять я его кидал, прежде чем он за что-то там зацепился. И я почувствовал, что держится он там достаточно хорошо. Снова оставив припасы и лук на месте, но привязав к веревке, я постарался скользнуть вверх. Благодаря моим постоянным тренировкам это не было особой сложностью». Я буквально взлетел по этой веревке до нужного мне проема в этой сплошной металлической стене, заглянув в который, я увидел кучу различных предметов. Учитывая тот факт, что некоторые дроны могут изображать из себя в неподвижности настоящий ящик с чем-то там, я постарался аккуратно присмотреться к происходящему вокруг. И только потом, скользнув внутрь, на любое шевеление я собирался сейчас отвечать агрессией. Хотя это все даже звучит как-то глупо. Сейчас я мог ударить любого дрона мечом. А что это даст? Придется бить точечно. Но не так, но отмашь. Рубить металлическую конструкцию будет проблемно. Я же не знаю качество металла этих своеобразных существ. Может быть, он куда прочнее, чем этот самый титан. А у меня и титанового оружия нет. Обычные мечи и гирей. Так что мне лучше не рисковать. Буду стараться бить в те самые точки, которые я сейчас вижу». Можете мне не верить, но я почему-то продолжал видеть эти самые уязвимые точки у дронов, и это меня настораживало, как такое вообще возможно. Перебравшись в новое место, я опять же перетащил за собой все свои припасы и лук со стрелами. Если мечи были оружием ближнего боя, то лук со стрелами могли дать мне шанс разобраться с дроном раньше, чем он вообще поймет то, что здесь происходит. Однако в данном помещении, где я заметил несколько замерзших на месте дронов, пока что мне ничего не угрожало. Однако я не стал оставлять свои вещи на виду и постарался их перетащить куда-нибудь поглубже. Так же, как и веревку, постарался закрепить так, чтобы она не мешала, если вдруг какой-то дрон захочет выйти погулять. Но скажу сразу, от случайностей никто не застрахован. Побродив некоторое время по этому своеобразному помещению, я решил попробовать пойти и в другие места». Тем более, что по сути, именно здесь никаких движений и особо важных коридоров не было. Сплошным монолитом выглядела только внешняя броня. А внутри? Внутри были различные распорки и растяжки из чистого металла, при этом некоторые даже достаточно ржавыми. То есть получается так, что эта ржавая конструкция летала в космическом пространстве и терроризировала целую галактику? Какой-то бред получается. Подумав об этом, я тихо выдохнул. Вот я и попал в самое логово врага. Только вот куда мне теперь идти? Элика рассказывала о том, что практически все самые важные объекты на таких своеобразных кораблях пытаются защитить максимальным количеством брони и возможностей. И как факт стараются расположить их в центре. А учитывая общие размеры этого корабля, мне предстояло еще далеко пробираться, стараясь забраться как можно глубже. И это сейчас меня немного напрягало. Совсем чуть-чуть. Но все же... Напрягало.